Баш на баш проснулся и услышал голос. Густой, начальственный, уверенный в себе голос чиканил слова, сперва показавшиеся ему бессмысленными, потом страшными. Как показывают факты, Сталин, воспользовавшись неограниченной властью, допускал немало злоупотреблений, действуя от имени ЦК, не спрашивая мнения членов ЦК. и даже членов политбюро ЦК. Что? Откуда? Как? Он вскочил с кровати, огляделся, уставился на чёрный диск радиоточки, подошёл, дотронулся пальцами до бумажной мембраны. Мембрана дрожала. Молчавшая почти 2 месяца радиоточка работала. Правда, работала как-то странно. Голос иногда вдруг пропадал, как отрезанный, но затем снова появлялся. Из 139 членов и кандидатов в члены центрального комитета избранных на семнадцатом съезде партии расстреляно 98 человек. Баш на баш сел. Расстрелы отдавалось эхом в голове расстрелянных члены ЦК кем? За что? Перед глазами возникла картина заснеженная Красная площадь, зловещие чёрные коры в её центре, чёрные мундиры кожаной плащей СС. и нет больше рубиновых звезд на башнях Кремля. Вместо них корячится пауком фашистская свастика, а из репродукторов льется кичливый незнакомый марш. Внутри коре сколоченный наспех деревянный помост из неструганных досок. Там стоят гордо подняв голову члены и кандидаты в члены Центрального комитета партии в костюмах, при галстуках, но почему-то босиком. Звучит отрывисто немецкая команда, вздымаются винтовки, лязгают затворы, чей-то крик: "Прощай, родина! Сталину слава!" Взмах чёрной руки, выстрелы, падают тела на холодные занозистые доски. Расстрелять членов ЦК могут только фашисты. Баш на баш ни минуты не сомневался в этом: немецкие, американские, китайские фашисты, а тем более обвинить товарища Сталина в каких-то злоупотреблениях больше никто не смеет поднять руку на самое святое для советского человека значит всё-таки война всё-таки Брестенко был прав, а Климов врал у баш на баше даже дух захватило он быстро оделся, схватил автомат Очень скоро они будут здесь. Черные, красно-желтые, красно-синие, полосатые, все равно какие. Он примет последний бой. Он убьет хотя бы одного из врагов, а потом взорвет весь командный пункт. Его вдруг осенило. Раз заработала радиоточка, может, и линия связи с командованием тоже наладилась? Он сорвал трубку с аппарата, крикнул «Смех». Пост номер 6, рядовой Башмакин у аппарата. Прислушался, подул мёртвая тишина. Сталин был человеком очень мнительным, с болезненной подозрительностью. Имея неограниченную власть, он допускал жестокий произвол, подавляя человека морально и физически. Создавалась такая обстановка, при которой человек не мог проявить свою волю. Баш на башу даже больно стало от этих слов, будто сапогом в самое сердце двинули. Единовластие Сталина привело к особо тяжким последствиям в ходе Великой Отечественной войны. Если взять многие наши романы, кинофильмы, исторические исследования, то в них совершенно неправдоподобно изображается вопрос о роли Сталина в Отечественной войне. Грозная опасность, которая нависла над нашей родиной в первый период войны, явилась во многом результатом порочных методов руководства страной и партией со стороны самого Сталина. Он так и застыл на месте, сжимая попыша побелевшими пальцами и сверля глазами чёрный диск репродуктора. На другом конце линии у микрофона сидел враг. Он пытался сломить его волю, помутить его разум, заставить поверить в невозможное. Разбить к чертям собачьим эту брехалку, подумал Баш на баш, но ноги будто приросли к полу. Он не знал ещё толком, почему точка заработала после долгого молчания и как такое могло оказаться возможным. Он даже не успел толком насладиться своей ненавистью к этому густому начальственному голосу и сразу разбить снова остаться в полной тишине, в изоляции, снова лишь шорохи и сопения низкорослых уродов, да ещё приказы, которые он сам себе отдаёт. Товарищи, нам нужно решительно раз и навсегда развенчать культ личности Сталина, сделать надлежащие выводы как в области идейно-теоретической, так и в области практической работы. Для этого необходимо товарищи, они себя называют товарищами. Баш на баш перестал что-либо понимать, если это фашисты, и они должны говорить друг другу господин или мистер. Это каждому мальчишке ясно. Товарищи они не любят это слово для них как ругательство. Не стыковочка какая-то. Может издеваются так. Но в голосе не слышилось никакой издёвки, вообще никаких эмоций. Конечно, враг мог вероломно присвоить себе наши города и имена, как присвоил наши радиостанции, наши города, заводы, фабрики, трактора, машины, самолёты, всё, всё. Башня баш -набаш. Вдруг представил, как в кабине его старенького полуторатонного газа, на котором он возил когда-то колхозное зерно, восседают глумливые фрицы в кепках с козырьком и рыгача говорят друг другу: "Тафарыш, тафарыш". Он упустил момент, когда голос исчез, а вместо него зазвучали бодрые фортепианные аккорды. Знакомая мелодия На зарядку, на зарядку, На зарядку становись. Баш на баш потряс головой, Зажмурился, открыл глаза. Начнём, как обычно, с разминки. Ноги на ширине плеч, Руки подняты вверх, Круговые движения кистями Начали. Раз, два, три, четыре. Ага, руки вверх. Это они хорошо придумали к месту. Башна-Баш никогда не делал утреннюю гимнастику под радиоприёмник, но ему показалось, что такого упражнения раньше не было. Руки вверх. А может, было, кто её знает. Он выбежал из жилблока, включил прожектор, осмотрелся, прислушался. Пока что всё тихо. Сбегал в арсенал, принёс коробки с патронными лентами для дышёка, сложил рядом с пулемётом. Что ещё? Да, самое главное. Так называемый ПСЛ-1, пульт системы ликвидации, находился на главном командном пункте. Баш на баш прошёл через устланы коврами коридоры блока высшего командования, открыл тяжёлую герметичную дверь в помещение ГКП. Баш на баш немного оробел. Всё здесь было строго и значительно, даже торжественно. Сталь, латунь, Полированное дерево, портреты вождей на стенах: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Выполненный в простой чёрно-белой гамме портрет генералиссимуса висел как раз над ПСЛ и смотрел на башна-башу с пристальным и тревожным вниманием. Почему солдат опускаешь глаза? Ты же прочёл инструкцию? Оставшийся в живых боец должен включить систему самоуничтожения. Что тут не ясно? Или колеблешься? Не чувствуешь в себе достаточно силы, чтобы исполнить приказ? Никак нет, ответил Башнабаш и сглотнул. То есть чувствую достаточно. Может, ты и сомневаешься? Думаешь о злоупотреблении? о перегибах, о культе личности баш на баш сглотнул ещё раз, слова с трудом протискивались наружу. Не сомневайся, товарищ верховный главнокомандующий. Никак нет, просто вспоминая пункты инструкций, имею большое искреннее желание всё сделать правильно и не посрамить в минуту, когда судьба советского государства И мировой революции находится в твоих руках рядовой Башмакин вспоминать поздно нужно действовать так точно сказал Башнабаш он стёрнул чехол с пульта системы самоликвидации быстро нашёл тумблеры режима ожидания и перевёл их в рабочее положение Не поднимая глаз, ждал, когда загорится световое табло, подтверждающее исправность электрических цепей системы. Дождался, теперь достаточно было разбить запломбированный стеклянный колпак над главным тумблером и включить его. Тогда через выбранное время старая ветка вместе с ней и все склады, и командный пункт, и сам башня-баш превратятся в Он не знал, во что они превратятся. Наверное, это будет как извержение вулкана или как землетрясение, пустота, заполненная огнём. Баш на баш чётко как на плацу повернулся кругом и вышел из КП. Кстати, здесь тоже были радиоточки, но они по-прежнему не работали. Когда он вернулся в жилое помещение, фортепьяно барабанило бравурный марш, которому кто-то громко вторил. Раз, два, три, четыре. Затем баш на башу еще раз пожелали доброго утра и посоветовали перейти к водным процедурам. Заканчиваем.